Елена Счастная. Подмена в Академии или личная проблема инспектора? Глава 1 «Я буду ждать вас здесь, мисс», — напоследок напомнила камеристка, когда я выходила из экипажа, прямо к воротам Академии Высшей Магии. Служанку отправили вместе со мной для контроля. Ну, а как же без него? Чтобы я не вздумала сбежать. Не то чтобы я часто пыталась, но пара инцидентов была. Поначалу. Потом я решила, что для собственных нервов полезнее будет притихнуть и остаться в доме дядюшки Сигрена. А затем, спокойно выполнив все условия, которые он передо мной поставил, распрощаться с ним навсегда. «Скоро вернусь», — кивнула я камеристке и, прижав к груди папку со всеми необходимыми для поступления документами, направилась к воротам великолепного и даже немного угнетающего замка. Сегодня мне предстояло первое страшное испытание — просто зарегистрироваться для последующего прохождения экзаменов. Для дочери знатного рода, когда-то имевшего в предках драконов, это очень важный момент. Линнет Тайкер не может опозориться. Правда, на самом деле звали меня по-другому — Элиссанна Гроу. А та, вместо кого я собиралась поступать, была моей двоюродной сестрой, о существовании которой я узнала всего полгода назад. Узнала и тут же об этом пожалела. К моему несчастью, мы оказались очень похожи внешне, и поэтому мой пронырливый дядюшка быстро смекнул, что меня можно отправить на экзамены вместо своей стремительно теряющей магию дочуры. А как же? Все ради сохранения престижа семьи. Почему я вообще на это согласилась? О, это очень любопытная история. Подскажите, как пройти на факультет материальных преобразований и зачарования? Уточнила я у встречного молодого человека, который хотя бы не выглядел таким же напуганным абитуриентом, как я. «Через главный корпус будет быстрее всего». Он махнул рукой на высоченное здание с башней, увенчанное остроконечной крышей со шпилем. На самой его верхушке развивался флаг с гербом Академии, очевидно. Пройдете через холл прямо, потом сразу налево по переходу с галереи. В конце коридора заходите в крайнюю правую дверь. Где-то тут я потерялась на воображаемой карте. Но зачем-то продолжала кивать на слова местного горе-топографа. Будто на самом деле запомнила все в подробностях. «Спасибо», — выдохнула, когда он смолк вполне довольный собой. «А вообще, у входа есть план размещения факультетов», — бросил напоследок студент и с чувством выполненного долга пошел дальше по своим делам. Я вздохнула, потерла лоб и решила начать таки с главного входа. Там мне снова подсказали, как пройти до нужного факультета, И я шла, озираясь и восхищаясь пышностью обстановки главного корпуса. Высокие изящные колонны, арочные окна, лестницы замысловато украшенными перилами, витражи, настоящий дворец. Каким-то чудом мне удалось свернуть в нужный переход. Он действительно представлял собой длинную светлую галерею с расставленными вдоль нее мраморными бюстами, изображающими каких-то мужчин. Я прочитала табличку на первом и на втором. Оказалось, это ректоры, которые когда-либо возглавляли академию. Интересно. Вот так, наверное, зевая по сторонам, я и толкнула не ту дверь. Свернула слишком рано и вышла на широкую площадку, окруженную построенными в едином стиле зданиями. Вот впереди, кажется, как раз нужный мне факультет. Над его входом висел такой крупный герб, что детали можно было разглядеть даже издалека. Целеустремленно таращась на него, я уверенно пошла вперед прямо через поросшую короткой травой площадку. Ну а чего бегать кругами, когда можно срезать напрямки? Внезапно над моей головой пронеслась огромная тень. Я даже слегка присела от мимолетного испуга. Тень ушла в сторону, и буквально в каких-то двадцати метрах от меня приземлился огромный дракон. Да-да, я знала, что в этом мире они существуют и вполне себе здравствуют. Даже косвенно сталкивалась с ними, хоть вживую никогда не видела. Но этот... Он был настолько гигантским и необычным, если это слово вообще подходит существу необычному по умолчанию, что у меня моментально отвисла челюсть, а сердце зашлось восхищенным стуком. Да он прекрасен! Его сине-зеленая чешуя отливала перламутром. Вокруг головы гривы лежали направленные назад рога и острые наросты. Из пасти струился сизый дымок, как будто он недавно поджарил овечку на лугу. Да и весь он был окутан удивительным синеватым маревом, словно из-за перегрева от него шел пар. «Поберегись!» — крикнули где-то вдалеке. Я вздрогнула и задрала голову, ровно для того, чтобы заметить, как на меня огромным снарядом летит другой дракон. А за ним еще и еще. Все разные на вид, но одинаково смертоносные. «Ну ладно, другие. Этот». Несся вперед с пугающей уверенностью, будто увидел старую знакомую, которую непременно нужно обнять. Или сожрать. «Боже, он что, не обетал Так я же ему на один зубок!» Если честно, в это мгновение даже курица с отрубленной головой перемещалась бы логичнее, чем я. «Куда деться, неизвестно. Повсюду меня окружали огромные ящеры. Увернусь от одного, попаду под другого». ра сообщил несущийся на меня дракон с любовным придыханием. «Я приготовилась умирать». Выставила перед собой руку в бессмысленной попытке защититься. Но земля вдруг ушла у меня из-под ног. И все окончательно полетело кувырком. Какая-то невероятная сила дернула меня в сторону, сдавила до хруста ребер и пригвоздила к месту. Ха! Вышибла у меня из легких воздух. Сверху на мое несчастное тело упала каменная глыба, не иначе. Зажмурившись изо всех сил, Я распласталась под ней на траве, не шевелясь, и ожидая, что вот-вот меня настигнет кончина. Волосы раздул порыв ветра, поднятый крыльями едва не раздавившего меня зверя. Лицо засыпало какой-то трухой. С тихим шорохом, взрытой когтями земли, дракон приземлился на безопасном расстоянии. «Назад!» — прогрохотало надо мной. «Пошел вон!» Видимо, отставать от меня ящер не собирался и вновь ринулся в наступление. Снова поднялся ветер, деревья, что росли вокруг двора, яростно зашелестели. Очередной разочарованный рык дракона пронесся по округе, и через пару мгновений все стихло, а глыба на мне внезапно зашевелилась. «Я все еще жива, мамочки!» «Ты куда прешь?» — грянул вопрос прямо мне в висок. «Не видишь, драконы садятся!» И только тогда я смогла открыть глаза. Вся вспотевшая от страха до состояния кошки, которую бросили в ведро с водой. «Вижу!» — икнула. И когда перед взором перестали мелькать серые мушки, смогла разглядеть того, кто укрывал меня собой точно защитным куполом. Это был мужчина. Молодой, но уже далеко не студенческого возраста. Его широченные плечи загораживали собой полнеба, а необычного цвета глаза точно пытались просверлить в моем лбу дыру и своей сумрачностью могли посоперничать с грозовой тучей. Волосы незнакомца тоже были своеобразного оттенка, пепельно-синего, и они удивительно гармонично подчеркивали породистые черты его волевого лица. Нос с легкой горбинкой, выразительные губы и твердый подбородок. Я скользнула взглядом по его сильной шее до мощной груди. И тогда только мои щеки запоздало вспыхнули. Нельзя так разглядывать людей. Тем более мужчин. Тем более драконов. Да остановите же меня кто-нибудь. Сейчас незнакомец явно гневался. На его щеках ходили желваки, а штормовые глаза щурились. И все же я точно не смогла бы поспорить с тем, что он очень красив. И что самое интересное, как-то смутно мне знаком. Но об этом я, возможно, подумаю позже. «Если видишь, чего слоняешься, где не надо», — проворчал мужчина уже не так зло и, наконец, освободил меня от тяжести своего неподъемного, твердого, как гранит тела. Он встал, одернул строгую, облегающую его мощный торс преподавательскую форму Академии и подал мне руку. «Я не знаю, что случилось, мистер Аймор». К нам тут же подбежал растерянный даже как будто напуганный молодой человек в такой же, как у моего спасителя, одежде. Дракон просто перестал слушаться. «Ты едва не угробил мимо проходящую девушку и инспектора», ответил ему синеволосый. «Да ну, разве ж вас угро?» — усмехнулся парень, но осёкся, натолкнувшись на его взгляд. «Простите, я правда не знаю, как так вышло. Она...» Он указал на меня взмахом руки. Как будто звала моего дракона, честное слово. Я ничего не мог с этим поделать, мистер Аймор. Еще раз простите. Тот, кого назвали мистером Аймором, окинул меня пытливым взглядом и как-то неопределенно хмыкнул. «С какого факультета?» — грянул он. Еще ни с какого. Я продемонстрировала ему папку с документами. Я абитуриентка. Вернее, даже... Ясно. Прервал меня инспектор и сурово подытожил. Беспредел. Принимать это слово на свой счет как-то не хотелось, но к чему конкретно оно относилось, я пока не поняла, хотя в целом была с ним согласна. Немного придя в себя, огляделась и обнаружила, что на площадке больше нет драконов, одни только люди. Четверо мужчины, красивая ржеволосая девушка. Почему-то она оглядывала меня с легким презрением, как будто я ей на подол грязным ботинком наступила. «Вообще, я шла на факультет материальных преобразований из очарования продолжал я пояснение. «Думала, срежу через двор, и вот...» «И вот», передразнил меня мистер Аймор. ваши «и вот» могло обернуться большими неприятностями для всех». «Девушку надо проводить», насмешливо бросил кто-то из его спутников чтобы она еще чего-нибудь не натворила. «Или не заблудилась в трех домах», — язвительно добавила девушка. «Там ума явно не залежи». Тут уже меня проняло. Я вновь повернулась к ней, и мы на несколько секунд сшиблись взглядами, словно кулаками. «Кто она вообще такая?» «Мы даже не знакомы, она уже считает правильным упражняться в остроумии за мой счет». «Я могу проводить» вызвался еще один доброжелатель. Совсем молодой парень со светлыми волосами и удивительным золотистым цветом глаз. Если что, прикрою. Он выпятил грудь и тут же рассмеялся. Но ехидные шутечки не произвели на мощного инспектора ровным счетом никакого впечатления. дориван невозмутимо скомандовал он, махнув тому, кто едва меня не затоптал. «Идешь в приемную ректора, пишешь рапорт о том, что случилось с твоим драконом». «Ну, я...» — заикнулся тот. Своими словами, но подробно. Не дал ему соскочить мистер Аймор, а затем взглянул на меня. «А ты...» «Как тебя, кстати, зовут?» Я решила, что юлить перед столь солидно выглядящим мужчиной в форменной одежде не стоит. Вдруг он вообще из приемной комиссии?» Но вся ирония заключалась в том, что в моем случае правда она и не правда вовсе. «Ленетт Тайкер», — отчеканила я заученно, — «ночью меня разбуди, назовусь именем Кузины». «Идем, абитуриентка Тайкер», — вздохнул преподаватель. «Будем с тобой разбираться». А мне совсем не хотелось, чтобы со мной разбирались. Уже полчаса назад я должна была отдать документы в приемную комиссию и благополучно уехать отсюда до экзаменов. Дядя обо всем договорился, все уладил и даже переговорил с будущим куратором первого курса. Поступление должно было пройти без заминки. А тут драконы. И вот теперь я шагала, глядя в широкую спину инспектора, и гадала, что теперь будет. Может, меня вообще больше на порог Академии не пустят из-за сегодняшнего происшествия? Но как ни странно, до факультета преобразований и очарования мы все-таки добрались. В просторном холле толпилась куча таких же абитуриентов, как и я. Факультет считался одним из самых популярных, а полученные здесь умения самыми часто применяемыми в жизни. В общем, рвались сюда многие, но мистер Аймор уверенно прошагал мимо будущих студентов и сразу вошел в кабинет, куда все и стремились. Я прошмыгнула за ним. В приемной за столом сидела фигуристая женщина лет 30 с хвостиком и сосредоточенно заполняла какие-то документы. «Добрый день, мисс», — инспектор пригляделся к табличке на ее выразительной груди. «Парсон». «Миссис», — слегка сварливо отозвалась секретарь комиссии, подняла взгляд на мистера Аймора и мгновенно расцвела, приосанилась, отчего ее формы проступили через одежду еще заметнее. «Какой у вас вопрос?» — проворковала она благосклонно. Я мысленно фыркнула. «Похоже, привлекательная внешность помогает в жизни не только женщинам. А уж если она настолько эффектная, как у господина инспектора, что бы не значила его должность, то дамы должны растечься лужицей у его ног». «У меня тут абитуриентка заблудилась», — строго ответил мужчина. «Примите документы вне очереди». «Конечно!» — встрепенулась мисс Парсон. «Конечно, давайте сюда!» Она слегка завистливо на меня глянула. Видимо, посчитала протежа Синеволосова. «Я очураться подобной помощи не стала. Быстрее отсюда выйду». И с облегчением отдала ей папку, туго набитую досье Линнет. «Ну вот и все. Можно возвращаться в дом дядюшки и забыть обо всем этом хотя бы на пару дней». «И еще!» — внезапно добавил мистер Аймар. «Я могу воспользоваться вашим устройством проявления ореола». Листающая мою досье секретарь приподняла изящно выщипанные брови. «А зачем?» — передёрнула она округлыми плечиками. «Тут есть все данные». И помахала перед лицом мужчины листком с отпечатком магического ореола Линнет. «Мой наверняка выглядел бы примерно так же. Строго говоря, у всех абитуриентов они были практически одинаковыми, Ровная сфера с риголями, особыми выемками, которые по ходу учебы будут заполняться определенными способностями. В мою задачу входило обучение в академии до момента заполнения первого реголя а дальше на сцену должна была выйти настоящая Линнет. Если она к тому времени преодолеет все проблемы с магией, конечно, на что я очень надеялась. «Просто небольшая мера предосторожности», — скупо улыбнулся мистер Аймор. «Ну хорошо», — секретарь махнула рукой на соседнюю дверь и добавила шепотом. «Только недолго». «Конечно, мы недолго», — хмыкнул инспектор. И в его словах мне внезапно почудилась какая-то двусмысленность. Хотя, может, я просто себе что-то надумала. Мистер Аймор вовсе не выглядел доброжелательным или заинтересованным в моей персоне а чувство, будто я где-то его встречала, все усиливалось. Этот голос, взгляд, движения как будто из какого-то сна или подзабытого прошлого. Но такого колоритного господина я точно запомнила бы. «Зачем это нужно?» — уточнила я, когда мы вместе вошли в напичканную множеством непонятных мне элементов в комнату. Переплетение металлических труб, стеклянные сосуды и вкрапление разноцветных минералов. Тот, кто это создал, точно был гением. Через похожую процедуру я проходила однажды, когда я прибыла в обитель. Там сестры тоже делали снимок моего ореола, чтобы убедиться, что новая подопечная и правда обладает магическими силами. «На тебя едва не напал дракон», уточнил инспектор, методично двигая какие-то рычажки. «Что в случае с дрейгами бывает примерно... никогда». В обычных условиях носитель идеально владеет своим зверем, и чтобы тот перестал слушаться, это нонсенс. Но если это случилось, скорее всего, причина в тебе». «Да я знать не знаю, что с ним могло случиться!» Сразу ушла я в оборону. «И уж точно даже не думала поступать на ваш факультет». Но мои аргументы инспектора совсем не интересовали. Он включил машину, и я на несколько мгновений словно ослепла. Пришла в себя, когда сияние вокруг сошло на нет. Колбочки бурлили, по трубкам перетекала слабо светящаяся энергия. «Можете идти», — скупо бросил мне мистер Аймор, наблюдая за работой устройства. «Снимок будет через некоторое время. Вас уведомят, если что-то не так». Я буркнула до свидания и выскочила из комнаты, как пробка. «Ничего он не найдет в моем снимке. Ерунду какую-то выдумал». Просто тому, Дрейку Доревану, следовало бы поучиться взаимопониманию со своим зверем. «Напоминаю, вступительный экзамен через пять дней», секретарь успела сунуть мне в руку памятку. Словно ошпаренная я выскочила в холл и тут же напоролась на недобрительные взгляды остальных абитуриентов. Конечно, кому понравится, когда мимо него втиснуться без очереди. Сразу видно, кто уже успел залезть преподавателю в штаны. Бросил кто-то нарочно так, чтобы я, проходя мимо, услышала. «Вот увидишь, теперь она всегда будет на вершине. Надо бы ее запомнить». Я остановилась и обернулась, чтобы успеть разглядеть девиц, которые, не зная меня, уже принялись распускать обо мне слухи. Но они ловко затерялись в толпе. Жаль, мне тоже не помешало бы запомнить их в лицо. Все-таки учиться вместе дальше». Но за дверьми факультета меня ждал еще один сюрприз, в виде того самого Доревана, которого я только что поминала нехорошими словами. Он, судя по всему, тоже не был рад всему случившемуся между нами и его драконам. Как только я приблизилась, молодой человек схватил меня за локоть и оттащил в сторону, в тень, растущих вдоль дорожки кустов. Вблизи стало видно, что он совсем не намного меня старше, Скорее всего, кто-то из аспирантов или, может, даже старшекурсник. «Быстро сказала что-то и сделала с моим драконом», прорычал Дориван прямо мне в лицо. «Да ничего я не делала!» Я дернула руку из его пальцев, но он лишь сжал их сильнее. на «Назоводят себе опасных зверей, а потом справиться не могут». «Ты хоть знаешь, чем все это мне грозит?» Дориван прищурился. «Меня могут расщепить!» Я непонимающе нахмурилась. Но в любом случае слово прозвучало неприятно даже для той, кто вовсе не претендовал на то, чтобы однажды стать Дрейком. У них, у двуликих, вообще все очень сложно. Встречалась я однажды с ними. Впечатления остались так себе. Помню, тогда меня тоже обвиняли в том, что я сделала что-то не так и едва не привела к катастрофе. В общем, с тех пор мне пришлось усвоить одно — У Дрейгов очень тонкая организация внутреннего пространства, и в нее лучше не лезть. Еще раз, я тут ни при чем. Я просто мимо шла. Мой дракон летел к тебе, как шмель на цветок, детка. Парень перешел на угрожающее шипение. Я впервые перестал чувствовать связь с ним. Все это видел инспектор Аймор. И Если он признает меня негодным к управлению постасью, ее у меня заберут, ясно? «Но я не виноват. Значит, виновата ты!» «Ой, знаете, идите своей дорогой!» — фыркнула я. На тропинке, ведущей от факультета, как раз появились абитуриенты. Можно прикрыться ими. Пользуясь случаем, я все-таки вырвалась из схватки Доревана и выбежала из укрытия. Теперь он меня не тронет. Пока что. «Тебе это с рук не сойдет!» — донеслось мне вслед из кустов. Пробыла в академии какой-то час, а уже нажила кучу недоброжелателей. Как так выходит? Если это будет продолжаться и дальше, учеба обещает быть очень веселой». Размышляя в таком ключе, я вернулась в экипаж. Судя по слегка напряженному лицу, камеристка меня уже потеряла. «Все в порядке?» — уточнила она. «Да, вполне», — сухо отмахнулась я. Зато в доме дяди отделаться столь краткими объяснениями мне не удалось. Когда мы с тетей Кенни уже приступили к обеду, он влетел в столовую так стремительно, будто кто-то с той стороны двери дал ему хорошего пинка. Пока что дядя молчал, но у меня по всему телу волоски поднялись от того, как наэлектризовался воздух в его присутствии. Наконец он устроился в кресле, Дождался, когда слуга наполнит его тарелку нежнейшим рагу, и сразу повернулся ко мне. «Почему ты пробыла в академии так долго, Элис?» — уточнил он, взяв вилку и нож со стола. «Марта сказала, что ждала тебя больше часа». «Так вышло», — попыталась я свернуть разговор. «Вышло? Разве сложное дело? Подать документы на поступление там, где тебя уже ждали». Внутри меня все потихоньку начало закипать. Ни один день в доме дяди не обходился без упреков, угроз и напоминаний о том, что здесь я нахожусь только его милостью. Как будто он забрал меня не из спокойной обители сестер драконьей крови, а из грязных трущоб. Кроме меня документы подавали еще десятки абитуриентов, медленно выдыхая, уточнила я. Неловко было лезть вперед всех. «Рассказывать ему об инциденте с драконами я не хотела. Все это в целом не имеет никакого значения». «Неловко», — хмыкнул сигран «Как учиться, если постоянно пропускать всех вперед? Ты хочешь, чтобы Линет считали серой мышью, не способной взять свое? Ты забыла, именно от твоего поведения будет зависеть ее репутация». «Да где ж тут забыть?» Почему были нет не позаботиться о своей репутации самостоятельно? Я прищурилась, сложив приборы в тарелку. Есть расхотелось. Ах да, она же не сможет пройти вступительные экзамены и обучаться магии дальше. Какая жалость. На этом я смолкла, а супруги Тайкер переглянулись. Чаще всего я старалась вести себя спокойно. Лишние конфликты мне не нужны. Но иногда это настолько сильно выводило меня из себя, что я срывалась и показывала зубы, которые у меня, вопреки представлениям дяди, были. Тогда он неизменно приходил в недоумение, будто каждый раз это было для него открытием. «Просто я хочу, чтобы все прошло гладко». Теперь он слегка успокоился. «Так Линнет будет проще освоиться в академии, а тебе покинуть ее». Мы же все в этом заинтересованы. Будешь артачиться и не сможешь вернуться домой к матери, как хотела. «Не нужно напоминать мне об этом каждый день», — буркнула я. «Благодарю, я наелась. Приятного аппетита». Убрав салфетку с колен, встала и в этот миг услышала, как в дверь позвонили, а на выходе из столовой едва не столкнулась с дворецким, который пришел докладывать о нежданных гостях. «Мистер Тайкер, Слегка растерянно проговорил он. «Там прибыли из Академии Высшей Магии. Хотят видеть мисс Тайкер», напомнил дядя о легенде, которую заставил усвоить всех слуг. «Теперь они обязаны были называть меня не иначе, как мисс Тайкер или нет Все, кто может оказаться случайным свидетелем этого, должны думать, что я его дочь, и никак иначе». «Проводите в гостиную», — велел Сигрен уже кивнул дворецкий дядюшка встал из за стола и взяв меня под локоть павел прочь что ты успела натворить прошипел он по дороге зато когда мы вошли в гостиную сразу расплылся в самые приветливой улыбке на которую был способен добрый день господа я внутренне вздрогнула и невольно попятилась потому что внутри нас ждал инспектор аймар тот самый с синими волосами которые в солнечном свете отливали лазурью и все такой же с Даже дядя, кажется, слегка оробел. «Добрый день, мистер Тайкер», — кивнул мужчина. «Я Анастерян аймер главный инспектор Академии Высшей Магии. А это мои помощники». Он указал взмахом руки на спутников, которые стояли позади и как-то терялись на его фоне. Одним из них была уже знакомая мне рыжеволосая девушка. Другим — коренастый парень с веснушками на щеках, который было видно даже издалека. Академсоветом было принято решение уже сейчас забрать вашу дочь Линнет Тайкер под присмотр преподавателей и кураторов. Вот письмо от ректора. Он протянул совершенно ошалевшему от происходящего дяди конверт, запечатанный гербом Академии. «А, а в чем причина?» Тот гневно на меня покосился, будто я действительно сотворила что-то ужасное. «Ничего страшного, не волнуйтесь», — спокойно пояснил инспектор, почему-то не сводя с меня взгляда, будто объяснял все мне, а не ему. «Просто у вашей дочери обнаружен заполненный реголь хотя у абитуриентов все реголи должны быть пустыми». «Да вы что?» — делано изумился Сигрен и вытаращился на меня с обещанием скорой расправы во взгляде. «Я изумилась тоже. Какой еще заполненный реголь Откуда?» «Все подробно изложено в письме», — напомнил мистер Аймор. И так как случай исключительный, ректор посчитал, что мисс Тайкер должна переехать на территорию Академии прямо сейчас, а ее документы будут переданы на драконий факультет. Я заметила, как дернулся глаз дядюшки. К такому твисту он явно не был готов, но не был бы аристократами светской акулой, если бы не умел сохранить при этом лицо. «Какая честь!» – процедил он. Инспектор прищурился, как будто его тон показался ему подозрительным. В целом дядя прав. Драконий факультет считался самым престижным в академии, но туда было так сложно попасть, что для многих он так и оставался мечтой. Впрочем, девушки туда иногда все-таки просачивались, даже не имея особых способностей. Для них самым верным способом было поступление на отделение врачевания и лекарских практик в драконосфере. Одна беда – количество желающих оказаться поближе к Дрейкам было гораздо больше, чем мест в группе. Внимательно прочитав письмо, Сигрен и вовсе пришел в такую ярость, что его щеки пошли красными пятнами, и скрыть это он уже не мог даже при всем своем самообладании. «Прекрасно!» Хрипло выдавил он, вернув лист в конверт. «Подождите нас, пожалуйста, здесь, господин инспектор. Линнет, нужно собраться». Он пропустил меня вперед, но в дверях не удержался и толкнул в спину, подгоняя. Когда мы отошли на безопасное расстояние от гостиной, дядя сразу обрушился на меня, как внезапный ливень. «Ты где успела нагулять себе заполненный реголь толкнул меня еще раз. «Прекратите!» – огрызнулась я. «Иначе прямо сейчас я иду и все рассказываю инспектору». «Что ты ему расскажешь?» «Что спуталась с кем-то из дрейгов, пока жила в обители?» зашипел Сигрен. «Похоже, ты такая же, как и твоя потоскуха мать. Она тоже успела нагулять ребенка даже под присмотром сестер драконьей крови. Риголь нельзя заполнить без тесного взаимодействия с источником магии. Ни с кем я не взаимодействовала». Лишь усилием воли мне удалось удержаться от того, чтобы не перейти на крик. Это очень несправедливо, и что бесит больше всего, подтвердить свою правоту не было сейчас совсем никакой возможности. К счастью, мы уже дошли до моей комнаты, и я открыла дверь, показывая, что не собираюсь продолжать этот разговор. Для начала мне самой следовало переварить эту новость, и желательно в одиночестве. это. Дядя помахал конвертом в воздухе. Говорит об обратном. Скажи, пожалуйста, как мы будем выкручиваться? У Линнет никогда не было способностей к драконьей магии. Да и у твоей матери тоже. С кем она тебя нагуляла, это другой вопрос. Может, он и был Дрейгом, кто знает. Но Линнет не сможет учиться на драконьем факультете. Мне очень жаль. Можете пойти и рассказать об этом инспектору сами. Я пожала плечами и попыталась зайти в комнату, но сигран преградил мне путь. «Нет уж, дорогая, мы поступим так. Ты сейчас отправляешься с инспектором Аймором, но делаешь все, чтобы тебя не приняли на драконий факультет или выгнали оттуда как можно скорее. Завали экзамен, очисти Риголь, что угодно, но тебя должны перевести на тот факультет, который нужен. Я поговорю с ректором. Скажем, это была ошибка, погрешность прибора, временная аномалия. Но с драконами ты учиться не можешь, запомни. Признаться, я сама не горела желанием и понимала, что в случае чего дядюшка сумеет испортить мне жизнь окончательно. Но даже так перспектива обучения на драконьем факультете пугали меня меньше, чем возможность остаться в его доме еще хоть на день поэтому вещи я собрала очень быстро, понадобится мне там немногое, а остальным обеспечат на месте. На радостях я в припрыжку скатилась с лестницы в холл и, не успев затормозить, налетела прямо настоящего ко мне спиной инспектора. Он даже не шелохнулся, а вот я едва не разбилась в лепешку а его тренированное тело. «Простите», — выдохнула ему куда-то в затылок. В ответ меня коснулась ментальная волна легкого недовольства. Или показалось. Дядя нехотя до распоряжения лаки унести мой чемодан стоящий у крыльца экипаж, нехотя проводил нас до двери, нехотя чмокнул дочку в лоб, и, наконец, мне удалось скрыться от него в прохладном мутре повозки. Инспектор Аймар сел напротив, а вот его помощники почему-то нет. Когда мы тронулись, Я мельком глянула в окно и заметила что они в обликах драконов летят над нами а что так можно было почему мы не летим уточнила я у анастыиана а тебе хотелось бы тут я немного растерялась пожалуй над возможностью когда-то прокатиться на драконе я никогда всерьез не размышляла почему бы и нет мужчина усмехнулся ну во первых с некоторых пор Я несу за тебя определенную ответственность, поэтому должен доставить тебя в Академию в целости. Во-вторых, первый полет на драконе требует серьезной подготовки, а в-третьих, он слегка подался вперед, и внутри у меня что-то вздрогнуло. Дрейги никогда не возят на себе пассажиров для развлечения или простой транспортировки. Ясно? Куда уж яснее, вздохнула я. Вот же зануда! Сразу видно инспектор, все у него по правилам, все у него под контролем. Но на первых порах мне придется смириться со всеми этими драконьями заморочками. Больше ни о чем у Анастерина я спрашивать не решилась, хоть меня просто распирало от любопытства. Но под строгим взглядом, Дрейгл, у меня язык буквально присыхал к небу, поэтому до самой академии я молчала и смотрела в окно. Экипаж беспрепятственно проехал ворота кампуса и покатил по одной из многочисленных дорожек, а затем остановился у внушительного здания драконьего факультета. Оно было построено в общем стиле академии, но со значительным отличием. Только тут вдоль высокой башни главного здания располагались взлетно-посадочные площадки для драконов. Матерых ящеров они, конечно, не вместили бы, а вот для молодняка, который полагается студентам, вполне. «Это тренировочные террасы», — пояснил мистер Аймор, заметив, как внимательно я разглядываю строение. «После обретения связи с драконом им еще нужно научиться управлять. Это не так-то просто». «И что же?» — я покосилась на инспектора. «Несчастные случаи здесь бывали?» «Смертельных нет». Обнадеживающе отрезал тот. «Я поежилась». Тем временем к нам подошла помощница господина инспектора и в ожидании распоряжения остановилась напротив. Второй спутник уже где-то потерялся. «Познакомься». Анастерин взмахнул рукой. «Это Сервилия Майло. Она поможет тебе сориентироваться здесь и проводит в общежитии драконьего факультета. Твой багаж принесут в комнату позже». «После того, как ты расположишься, я жду тебя в своем кабинете». С этими словами инспектор развернулся и пошагал в сторону главного здания факультета. Сервилия проводила его мечтательным взглядом и не сразу вспомнила о моем существовании. Я деликатно покашляла. «Свалила же ты на нашу голову в середине каникул!» Наконец вздохнула она. «Идем».